«Правило А такой врага с тыла. От непонимания и беспомощности мной едва не владела паника. В голове скопилась чуть ли не вся кровь. От этого головная боль после сотрясения только усилилась. Сосредоточиться не получалось, отчего мысли путались только еще больше. Соберись. Так, давай по порядку. Я связан и подвешен. Начнем с этого». Энергии нет, и восстанавливаться она не собирается. Не знаю, что мне там вкололи, но оно намного мощнее токсина, который обычно готовят. Если навыки не помогут, остается только достать нож. С одной стороны, задача не очень сложная: руки прижаты к телу как раз возле пояса, но с другой стороны, они ведь прижаты, как и не пытался, у меня не получалось пошевелить даже пальцем. Ладно, попробую раскачаться. Я немного согнулся, поднимая голову вверх. Тугая паутина не давала особой свободы, но резко выпрямившись, немного пошатнуться я смог. Затем снова согнулся и выпрямился. Такими нехитрыми движениями, напоминающими чил на куриных малолеток, слушающих русский рэп, я и раскачался. Да так сильно, что начал биться о потолок пещеры. Он весь был покрыт той же паутиной, которой связан я и все остальные. И после третьего, самого сильного удара потолок, я к нему прилип. И что дальше? Я все еще в паутине. Хотя горизонтально висеть гораздо лучше, чем вверх ногами. Странно, что очнулся только я. Рядом еще десяток таких же коконов, и все в отключке. Или мертвы. Нет, не думаю, что нас хотели убить. Иначе зачем колоть ту сыворотку, что заблокировало навыки? Проще было яд вколоть или тупо убить, пробив голову, к примеру. Хотя, может, это и есть яд, и я скоро сдохну? Ну, если так, то я с этим ничего не смогу сделать. А если я не умираю, то лучше сосредоточиться на этой сраной паутине, так как рано или поздно за мной придут». Еще один довод того, что нас не хотят убить, по крайней мере сейчас, это то, что оставили голову незамотанной в паутине, чтобы мы могли свободно дышать, да и грудь не слишком туго перевязали, хотя паутину не разорвать. Услышав чьи-то шаги, я испугался. Если меня заметят в таком положении, то не факт, что оставят в живых. И я снова начал дергаться, чтобы повиснуть как раньше, но от вибрации я только прилив к потолку еще сильнее. Когда шаги были уже совсем близко, я замер, в надежде, что меня не заметят. А висел я спиной, прижавшись к потолку, так что видел все, что происходит внизу. Двуногое создание, похоже на то, что меня вырубило, прошло мимо, особо не глядя на подвешенные коконы. Может, это был тот самый чувак или мутант? Но если это человек, то почему его твари не трогали? Навык? Это ж каким крутым должен быть навык, чтобы даже берсерки принимали тебя за своего? А если это мутант, то как он умеет обращаться со шприцем? И с каких пор мутанты берут пленных? Хотя тут все стало ясным. Мы — это еда, запасенная на потом. Они убили нас, чтобы мы лучше сохранились. Или же хотят сделать из нас таких же мутантов. Вполне возможно, это те одичалые, о которых я слышал. Мол, если принимать осколки и камни неправильно, то можно мутировать и превратиться в одичалую тварь. К чертям эти мысли. Нужно выбираться отсюда. Я попытался зубами перегрызть липкую паутину. Но и тут обломался. Я даже достать до нее не могу. Подбородок тупо упирается в грудь. Хотя нет, до плеча могу достать, но это мне мало чем поможет. И тут мне захотелось в туалет. Благо, не по-большому, но и поссать в таком положении – большая проблема, учитывая, что надзиратель ходит где-то рядом. Как назло, я снова услышал шаги. Стражник возвращается? Нет, это кто-то другой. Огромный паук полз по земле, а из его спины росло другое существо – Когда-то это был человек, но сейчас его словно разделило на две части вертикально, и у каждой половинки образовалась своя голова и руки. Хотя нет, это скорее щупальца, но не полностью гибкие, а с несколькими длинными позвонками. Жутковатое зрелище, особенно когда ты весь в паутине и не можешь пошевелиться. Зато можешь помочиться на голову уродцу, правда, вряд ли ему это понравится. Я едва сдержался, пока тварь проходила подо мной, но когда паукан прошел, я уже не мог терпеть». По пещере раздались звуки капающей воды. Точнее, не воды, но звук такой же. Я ожидал, что тварь сейчас вернется, поднимет одну из голов вверх, а затем поднимется по стене и сожрет меня вне очереди за нарушение порядка и гигиены. Но ничего не произошло. Разве что я почувствовал себя годовалым ребенком, обмочившимся прямо в штаны. И тут я еще больше порадовался, что не вешу вверх ногами. Не знаю, сколько еще по времени я висел, но в один момент рядом проснулся кто-то еще. Это был незнакомый мне мужик. Он раскрыл глаза, несколько секунд осмысливал происходящее, а потом впал в истерику. Мужик начал дергаться и орать. «Эй, тише ты!» – прошептал я ему. Но истерику это не остановило. Напротив, заметив и других пленников, мужик запаниковал еще больше. Вскоре пришло два уродца с паучьими лапами и двумя головами. Один из них с легкостью забрался на потолок и перерезал паутину. Кокон с мужиком внутри упал с трехметровой высоты, раздался короткий крик боли, а затем лапа паукана проткнула мужику глотку. После нескольких булькающих звуков шум прекратился. Слышно было лишь клацание лап, ступающих по камню. Твари утянули мужика, а я едва не последовал его примеру. Хотелось орать, бежать, делать что угодно. Но что я могу сейчас сделать? А хотя кое-что я все же могу. Если выдохнуть весь воздух, то появится пространство для движения пальцами. Правда, они тоже прилипли к паутине, но на пару сантиметров сдвинуть их могу. После выдоха я попытался достать нож из ножен, но за несколько секунд ничего не вышло, а потом безумно захотелось дышать. Это после вдоха можно задержать дыхание на полминуты, а то и больше. А вот после выдоха кислорода, как правило, мало в организме. Вот и приходится работать во время коротких промежутков по 10 секунд. Кое-как мне все же удалось достать нож, вот только мне это не сильно помогло. Сталь просто прилипла к паутине, как и все остальное. Как же эти уроды режут ее? Когда я уже совсем отчаялся, то вспомнил, что у меня еще кое-что есть. Мешочек с камнями и осколками. Пока мы ехали домой, мы убили немало рейдеров и тварей. А затем еще при атаке на наш лагерь завалили кучу погони. Так я и получил достаточно опыта для перехода на следующий уровень доступа. И как раз у меня осталась пара гамма-осколков. Если хоть один из них достать и подержать пару часов, я получу новый навык. И если он окажется полезным, то я смогу выбраться отсюда. «Слишком много если в моем плане, но выбирать не приходится. Спустя еще полчаса дыхательных упражнений и работы пальчиками я нащупал то, что искал. И нет, я сейчас не об анонизме. Я выбрал самый крупный осколок из всех и сжал его в ладони. Теперь остается только ждать. Надеюсь, мне выпадет что-то вроде управления огнем или телепортация, хотя рывок почти то же самое. Но у меня сейчас проблема не в недостатке навыков, а в отсутствии энергии, если бы она хоть понемногу восстанавливалась». А если при получении нового навыка у меня не будет этой новой энергии, тогда все. Мне вообще повезло, что до сих пор не заметили моего странного положения. Мои мысли прервал шорох рядом. Кто-то еще проснулся и начал кряхтеть и пытаться вырваться из крепкой паутины. — Эй, не шуми, а то они придут! — сказал я незнакомцу. — Кто они? Кто ты? Что происходит? — хриплым голосом спросил он. — Я Кодекс, а они... «Даже не знаю, какие-то твари паукообразные. А ты как тут оказался?» Спросил я шепотом. «Оказалось!» — злобно прохрипел незнакомец. «Ты... ты девушка? А по голосу не скажешь?» — удивился я. «У меня во рту пустыня. Да и как ты по шепоту определишь?» «Интересно, сколько мы здесь?» «Не знаю. Я умираю от жажды». «Приятно было с кем-то поговорить, хотя я и понимал, как это опасно. Но до сих пор никто не пришел. Значит, за нами не так уж и пристально присматривают». «Как тебя зовут?» «Таня». «А я Саня». «Тихо, кто-то идет», — шепнула девушка. И мы оба замолчали. Мимо просеменил паукан, даже не взглянул наверх, чему я был только рад. Выждав пару минут, я не удержался от новых вопросов. «Тань, а ты откуда?» «Мы в лесу жили, пока на нас твари не напали». Большинство людей просто уснуло, ну а тех, кто мог драться, убили. Я очнулась, когда меня уже заматывали в паутину прямо на месте. Потом отнесли в гнездо. Э, постой, ты думаешь, мы в их гнезде? Ну а где же еще? Нас оставили на закуску. Других вариантов нет. Бесец. То есть вокруг нас орда этих тварей? Как же тогда выбираться отсюда? Выбраться? Ты с какой сказки тут? Из гнезда невозможно выбраться. Да гнезда все, кроме светлых хантеров, обходят за 10 километров. Да и светлые тоже опасаются, зачищают только большими группами. Несы, выбирались не из таких задниц. У тебя тоже энергии нет? По нолям. Мне вроде какой-то токсин вкололи. Да, мне тоже. Скажи, а ты давно в пазле? — спросил я. Ты имеешь в виду мир или конкретный пазл? — уточнила Таня. Мир? Как много ты о нем знаешь? «Да уже года два. Третий доступ и четвертый ранг получила. Дальше просто нереально много опыта нужно». «Скажи, а при получении нового навыка энергия с нуля появляется или изначально есть?» «Ну, осколок вроде бы дает первые десять единиц», — неуверенно ответила она. «Никогда не обращала внимания». «Вот и я тоже. Еще интересно, если сейчас сожрать камень или выпить энергетик, энергия восстановится?» — Без понятия. Мне такой токсин впервые ввели. Обычно он только блокирует восстановление, но этот сжег даже накопленную энергию. — Ладно, подождем, увидим, — сказал я. — Ты что, доступ новый получаешь? — Ага. — Как ты умудрился? Хотя не важно. Мне еще далеко до максимального опыта моего уровня. Да ибо это осколков нет. Печально прошептала Таня. После этого наступила тишина. Каждый задумался о своем, а я даже уснуть умудрился. Доступ гамма. Ранг 1. Общая накопленная энергия. 52 340 из 102 480. Энергия эпсилон. 0 из 380. Энергия дельта. 0 из 150. Энергия гамма. 10 из 10. Навыки. Управление материей. пятый уровень. Ускорение. пятый уровень. Проснулся я от хриплых криков. «Помогите! Отстаньте от меня, твари!» Два паука насрезали кокон Татьяны и тут же прервали ее крик, как и мужику до нее, а затем утащили ее прочь. Я тут же напрягся, пытаясь пробудить новый навык. Энергия есть, значит, хотя бы разок я смогу что-то сделать. Пусть это будет огонь, который сожжет всю паутину. Не хочется, конечно, падать с трехметровой высоты, но это терпимо, особенно с усиленным телом. Третий доступ должен еще больше его укрепить, хотя отсутствие энергии как раз ослабляет организм. Как и не тушился и не рыпался, ничего совершить мне не удалось, разве что воздух испортить от избыточного напряжения. А потом я с ужасом заметил, что коконы забирают в определенном порядке, начиная от ближайших к стене, разве что орущий мужик был исключением. Но, похоже, кроме моего и Татьяны до моего пробуждения забрали еще многих. Это было видно по оставшимся ниткам паутины. И получается, я следующий... Осознание этого создало новую волну паники. «Где этот чертов навык? Сука, что делать?» Я и сам начал кряхтеть, пытаясь выпутаться из этой паутины. «Какой теперь смысл вести себя тихо? Лишние несколько часов вряд ли что-то изменит. Не было бы этой паутины, я, может, и понял бы, что у меня за навык. Но сейчас трудно двигаться, а поэтому и сложно проявить новую способность». Шум, издаваемый мной, разбудил еще одного пленника. «Кодекс, ты что ли?» — Послышался знакомый голос Светы. — Ага. — Что происходит? Где мы? — рассерянно спросила она. — Мы в гнезде, и нас собираются сожрать. «Что — Что? — крикнула она от удивления. — Если не перестанешь орать, нас сожрут вне очереди. Прости — Прости, — шепотом сказала она. Но было уже поздно. К нам шли два паукана и смотрели на потолок, выискивая источник шума. Не знаю как, но они безошибочно определили, что орала света. Один из них полез по стене, чтобы срезать ее кокон. «Эй, ты, уродец! Это я орал! Меня забирай, тварь!» Не сдержавшись, заорал я. Не знаю, зачем я это сделал. Может, хотел поскорее сдохнуть или спасти свету. Но, скорее всего, это был просто необдуманный импульсивный поступок, без всякого умысла. Тварь сменила траекторию и подползла ко мне. Затем уставилась в недоумение, не понимая, почему я прилип к потолку и что теперь делать. «Ну, чего пялишься? Спускай меня!» — рявкнул я. Тварь размахнулась своей лапой, больше напоминавшей смесь бензопилы и шахтерской кирки. Я же приготовился к смерти, но так быстро моим мучениям не суждено завершиться. Паукан резанул паутину, который с легкостью раскрылась, и я едва не упал на пол. Я сумел зацепиться онемевшими руками за раздвоенные туловища мутанта. Тот не удержался на потолке и полетел вниз вместе со мной. Упал он сверху на меня, но хотя бы снизил высоту падения с трех метров где-то до полутора. Хотя и после падения от него был толк. Второй паукан быстро атаковал меня, но попал своего сородича. Тот зашипел, вскочил на лапы и ударил обидчика в ответ. Между тварями завязалась драка, а я тем временем приходил в себя. Руки и ноги не слушались, но я с трудом достал из ножен свой нож со остатками паутины. Один мутант прикончил второго. Я даже запутался, кто из них кто а я набросился на победителя с ножом. Ростом уродец был примерно как я, но нижняя половина была гораздо шире и в районе пояса образовывала что-то вроде круглого стола, только с лапами вместо ножек. Как раз туда я и запрыгнул, обхватив торс мутанта ногами и весом придавив к земле. Не обращая внимания на режущие меня щупальца, я наносил быстрые удары ножом в разные места. Приходилось атаковать обе половины монстра, так как они функционировали независимо друг от друга. Но все же бойцы из этих пауканов так себе. Связанных паутиной они, может, и с легкостью убивают, но против озлобленного кодекса с огромным желанием жить они не противники. Я, наконец, свободен. Ну, почти. Еще бы выбраться из этого гнезда, что, по словам Татьяны, невозможно. Это она еще не знает, на что я способен. Склонившись над телом монстра, я стал его разглядывать. Нижняя половина действительно похожа на паучью, только с более сильными и опасными лапами. Верхняя часть состоит из двух туловищ с двумя щупальцами и одной головой у каждой. Щупальцы больше похожи на руки, только не с одним локтем, а с тремя. Изгибаться могут в любую сторону. Также на щупальцах есть множество мелких шипов, которые и помогают им лазить по стенам. Хотя они и лапами неплохо справляются, а эти шипы неплохо прошлись по моей спине. Мои раны хоть и не глубокие, но многочисленные. Меня будто большой теркой почесали. Разрезав туловище паукана, я быстро нашел почки и извлек оттуда четыре камня первого ранга и два второго. Затем разрезал вторую половину твари и обнаружил там такую же добычу. А неплохо, как для одного мутанта, хотя, по сути, их два, только нижняя часть одна на двоих. Я извлек добычу и со второго мутанта, и бросил грязные камни в свой мешок, а оттуда достал чистые, которые промываю при каждом удобном случае. Съел один осколок эпсилон, один дельта и один единственный гамма, что у меня был. Прислушался к внутренним ощущениям, но никакого восстановления энергии не почувствовал, хотя еще рано, они работают в течение десяти минут. Энергетика бахнуть бы сейчас, но у меня с собой нет. Раболет при мне, но вот болтов не осталось. Они вроде еще и при осаде закончились. Эй, может, снимешь меня отсюда? Полушепотом сказала Света. Ага, как только крылья отращу себе, ну и лапы. И что мне теперь делать? Тебе ничего, а вот у меня много работы. Подняться по стенам пещеры может и реально. Но что дальше? Коконы развешены по всему потолку, так что со стены их не достать. Да и просто достать недостаточно. Нужно еще самому не завязнуть в паутине и как-то ее разрезать. Я покосился на лапу одного из мутантов. Ну, допустим, инструмент у меня есть. Осталось придумать, как забраться на потолок. В поисках пришлось выйти в общий коридор пещеры. Проход там был более широким и без паутины, но выходить в него было крайне глупо. По коридору туда-сюда шныряли различные твари. Большинство из них знакомые мне плевуны, берсерки, пауканы, но были и неведомые уродцы. И как мне всех спасать? Ну, или самому спастись. Позади раздалось шипение. Обернувшись, я увидел еще одного паукана, стоявшего возле трупов его собратьев. Увидев меня, он пронзительно завержал, призывая на помощь.